Глава 23. «А вы знали, что грубость не к лицу молодому аристократу?» С легкой усмешкой на лице сказала девушка, убирая одну руку в карман своей куртки и снова усаживаясь на кровать. «А вы знали, что вваливаться в личное пространство по законам нашей республики запрещено?» Возмутился я тут же в ответ и напрягся, когда заметил ее движение. «Руки! Так, чтобы я их видел!» «Хорошо, хорошо, молодой Грейвойд!» Усмехнулась девушка, вытаскивая руку из кармана. А после... А после, кладя какую-то непонятную штуку на стол. Эта штука сразу раскрылась и начала меня сканировать. Иначе синие световые лучи я не мог описать. Потом этот предмет цилиндрической формы закрылся. Немного пожужжал, а потом выдал, что я – это я. Ну вот и славно, формальность соблюдена. С неким спокойствием вздохнула девушка, убирая сканер в карман. Я Элизабет Вайтсан. Как можно понять, представитель основной ветви клана Вайт. Также я уполномоченный представитель ССК по делу неавторизованного использования против вас существа под названием теневик. И что вы от меня хотите? Напрягся я еще сильнее, так как прекрасно знал, что ССК действует по указке Галактического совета. А в Галактическом совете есть дед моего троюродного брата, который все это и затеял. Лично ССК от вас ничего не хочет. Усмехнулась девушка и откинулась на стенку, рядом с которой стояла кровать. А вот мне стало очень интересно, как именно вы тут оказались, причем единственный за всю историю аристократ. Почему никого из руководства это не смутило? Ну, и кто действовал по чьей-то указке явно пытаясь вас убить. А лично вам, какое дело до всего этого? Тяжело вздохнул я, взял стул, развернул его спинкой к девушке и уселся перед ней, сложив руки на спинку, а голову положив на сложенные руки. Если ССК, нет никакого дела до моей персоны. Странно звучит, но ладно. То почему именно вы суётесь в это? Я не хочу допустить государственного переворота и революции. Сняв маску доброжелательности, девушка моментально стала максимально серьёзной и сосредоточенной. Я надеюсь на ваше благоразумие, что вы никому не скажете о нашей беседе, и это останется только между нами. Мне нужно слово «аристократа». Ваша клятва о неразглашении всего, что будет сказано и воспроизведено сейчас. А если я откажусь дать слово «аристократа»? Уже улыбнулся я, смотря на серьезную девушку. То что тогда? Тогда я ничего не смогу сделать, чтобы спасти вам жизнь. Повисла тишина. Она явно что-то знала, но требовала от меня соблюдений условий конфиденциальности. По сути, это ее право. Как и право любого аристократа в нашей империи. Каждый может требовать это, записывая разговор на что-то. Главное на этот разговор наложить уникальный отпечаток разговаривающих, что сейчас, как я понял, этот предмет и сделал. ладно Вздохнул я и прикрыл глаза. Клянусь, что все, что будет сказано и показано здесь во время нашего разговора, останется только между нами. И никакие третьи лица не узнают содержание и даже темы нашего общения. Вот и славно. Расслабилась девушка. На самом деле, мне также нужна ваша помощь. Как минимум, вы очень ценный объект для исследований. Особенно, если учитывать, какой у вас тип зерна. Ну и как ценный источник информации в рамках моего личного расследования. «А откуда вы знаете о моем зерне?» – нахмурился я. «Прошу прощения. Отвечу вопросом на вопрос. Но как думаете, кто создал почти все оборудование для данного заведения?» – улыбнулась девушка. «Понял», – кивнул я. «А еще давайте внесем немного ясности. Я тебе регреивает, как ты уже сказала, когда я вошел. Просто с моей стороны было невежливо не представиться. При том, что вы официально представились, хотя вы и знаете, кто я такой. Правила вежливости все-таки. Ну, вы в курсе». И сейчас начну рассказывать по порядку все то, что знаю. Во-первых, попал я сюда не по собственной воле, а по указке Галактического совета. Там хоть и не числилось никаких имен, но глава нашего клана отправил именно меня, так как я был для него как бельмо на глазу. Да, это был чей-то очень тонкий расчет, кивнула девушка. Но могу вам с достоверностью сказать, что Галактический совет к этому запросу не имеет никакого отношения. Его кто-то очень и очень мастерски подделал. Даже смог взять нужные генетические слепки всех членов совета, чтобы приложить их к этому запросу. А это мог сделать только великий программист. Каких нет, ни в одном клане на данный момент. О как. Нахмурился я еще сильнее. Во-вторых, когда меня сюда уже везли, мне открыли тайну. Меня постепенно убивали через моего управляющего. В мою еду этот старый гад постоянно добавлял какой-то слабодействующий яд, который имел свойство накапливаться. Так что, по сути, меня спасли, отправив сюда. Не исключено, кивнула девушка. Но опять же, учитывая тип вашего зерна, у меня в голове пока другие подозрения по этому поводу. Вас могут использовать в будущем с целью устранения действующей власти, что в данных реалиях пока крайне невыгодно. Кто именно за этим стоит, я вам тоже не скажу. Тут все очень запутано. Слушаю вас дальше. В-третьих, та тварь. Закрыл я глаза, вспоминая те болевые ощущения, что мне остались после победы над ней. Ее там точно не должно было быть. Не просто же так сюда прислали ССК. И тут мне кажется, что в этом замешан мой троюродный брат. Он же действующий глава клана Грей. Но не думаю, что он как-то хочет поспособствовать государственному перевороту. Тут он наоборот помог бы его предотвратить, если судить по вашей логике, когда бы я умер. Ну да, кивнула Элизабет. Тут вы правы. Вы пока в рамках моего расследования обозначены как инструмент. По вашему делу и вашему существованию есть еще одна странность. Ваша схема развития в системе Академии. Ее каким-то образом оставили без привязки по времени и с учетом всех тонкостей развития вашего зерна, при том, что в истории вы первый человек с таким даром. Конечно, это звучит крайне глупо, но это могли сделать вы из будущего, каким-то образом взломав систему Академии. Да ну, улыбнулся я, еле сдерживая свой смех, который хотел вырваться наружу. Это же бред какой-то. Нет таких технологий, чтобы можно было перемещаться во времени. Но это просто нереально. Технологий нет, тут вы правы, медленно кивнула девушка. Но есть ваш тип зерна, что вносит свои прерогативы в дело по использованию вас как оружия для государственного переворота. Возможно, вы и инструмент, и исполнитель. Но тут уже нужно исследование, нужны манипуляции с вашим зерном. Но оно не развито, что тормозит расследование на года. Но я готова ждать, а обычно заговорщики очень терпеливые люди. Они могут тянуть исполнение своего плана годами, чтобы найти подходящий момент. И если немного выникнуть, опять нахмурился я, то вы хотите сказать, что мой пустотный тип зерна позволит влиять не только на пространство, но и на время? Но это же просто невозможно. Пространство и время – это две части неделимого целого. Дернула бровями девушка, что для меня было несколько непонятным жестом. Так что моя теория, что вы из будущего заговорщик, а вы из настоящего времени инструмент, не лишена логики. Но пока на этом хватит. Сегодня я тут, чтобы просто удовлетворить свое любопытство и снять для себя ваш слепок. Думаю, наблюдая за вами, мы откроем много нового для всего человечества». «Вы так думаете?» Усмехнулся я. Я в этом уверена. Кивнула девушка и встала с моей кровати, вытаскивая из своей сумочки какой-то напольный мини-транслокатор. «Теперь понимаю, как вы сюда попали», усмехнулся я. «Вот только пока вы не исчезли, мой загадочный следователь». «Может, хоть что-то сделаете в рамках расследования дела по поводу таинственного появления теневика во время испытания?» «Тут у меня нет полномочий», – пожала плечами девушка. «Могу вас держать в курсе, ведь мне само не нравится, что даже ССК это дело тормозит, причем нарочно, что скорее всего, как его члена, заставит меня начать проводить внутреннее расследование. Но сейчас у меня нет нужной для вас информации. Тут все происходит с указки Галактического совета, по крайней мере, расследование Виновник в появлении этой твари уже задержан. Отправлен в тюремный мир для отбытия там своего срока. Целый тюремный мир? Ого!» – удивился я. Думал, этот проект забросили на стадии его задумки. Случайно он не в секторе Клана Блэк? «Именно там», – кивнула девушка. «Ладно, я пойду. Буду вас иногда навещать. Из-за чего не пугайтесь из-за моих появлений. Вы крайне интересный объект исследования. А еще потенциально опаснейший человек во всей вселенной». «Может, вы из будущего и стали причиной возникновения великой пустоты?» «А что в этой великой пустоте?» Успел спросить я у девушки, пока она не исчезла в свете переносящего ее и самого себя транслокатора. Несколько звезд заменили равные по массе черные дыры. Бесшумная вспышка света и словно девушки тут раньше и не было. Только запах ее духов, напоминающий аромат букета каких-то трав, давал знать, что тут кто-то мог быть. И все же, значит, я не просто так существую, если верить ей». Значит, меня специально создали. Вот только зачем? Чтобы свергнуть совет и установить чью-нибудь диктатуру? Так это будет странностью. Большой странностью. Хотя я и не рад текущему положению вещей, но революция во время затяжной войны всегда плохо сказывается на государстве. Даже земная история была тому свидетелем множество раз. Из моих мыслей меня вывел стук в дверь. Впервые за все это время кто-то решил зайти в гости. И мне это особо не нравилось. Даже не особо а совершенно не нравилась Поставив стул на место, я бегло осмотрел свою комнату, чтобы она выглядела прилично, после чего подошел к двери в мое временное убежище от внешнего мира и открыл в него дверь. «Привет!» – неловко сказала мгла, та самая девушка, что чаще всего задавала вопросы на занятиях. «И тебя решили на этот раз подослать ко мне!» Тяжело вздохнул я, а после отодвинулся, чтобы она могла пройти. но «Ну проходи, гостем моим самым первым будешь! Почему вы думаете, что меня к вам подослали?» Удивилась девушка, несколько неловко проходя в мои апартаменты. А потом тихо усмехнулась. Все как у всех. Иначе и быть не может. Строили однообразно и не особо заморачиваясь, предоставив минимум необходимых удобств. Закрыл я за ней дверь. Присаживайся. Чего встала посреди комнаты? Угу. Кивнула девушка и осторожно села на стул. А вы даже свою комнату никак не украшаете. Остальные себе всего всякого понаставили, чтобы чаще вспоминать о доме а вы прям как спартанец из древности. Не вижу необходимости в этом, улыбнулся я, усаживаясь на свою кровать. Мне так нравится жить. Я так забываю о тех людях, которые меня всегда ненавидели и пытались убить. Так что тебя привело сюда? хотел рассказать о себе. Несколько смутилась и покраснела девушка. Просто я одна из жительниц вашего мира, в котором царил мир и уют, в котором никто не знал горечи, кроме как, когда приходилось отдавать наших братьев и отцов на войну. Я и прибыла сюда раньше вас, и для меня было огромным удивлением увидеть вас здесь. «Всякое в жизни бывает», — улыбнулся я. «И аристократы могут попадать в сложные жизненные ситуации». «А ты, кстати, из какого города?» «Точно не со столичного. Какой-нибудь Суэлл или Мароу?» «Мароу», — тепло улыбнулась девушка. «А вы как смогли понять?» «По лицу», — усмехнулся я. «В этих двух городах крепко засели корни кригайцев а у тебя немного раскосые глаза. Сложно было это не понять». Хотя твоя внешность в основном наша. серчев а вы хорошо знаете свой народ. Как-то тепло улыбнулась девушка. Говорят же о вашей семье правду, что вы всегда старались поддерживать мир и уют на планете. Все были в достатке, все были счастливы. Но я не об этом хотела вам сказать. А о чем же? Улыбнулся я, осознавая, что тут есть хоть немного знакомые, хотя бы косвенно мне люди. Жена вашего дедушки была троюродной сестрой моей прабабушки. Как-то виновато посмотрела на меня она. Это может подтвердить любая генетическая экспертиза. Я знаю, что это звучит несколько дико, так как считалось, что жена вашего деда была аристократкой. Но он смог как-то подменить документы, с кем-то договориться, чтобы ее зарегистрировали как дальнего родственника какого-то там малоизвестного клана. В общем, как-то так. Сейчас любая генетическая экспертиза не сможет доказать, что мы с тобой в каком-то там родстве. Пожалуй, я плечами. Уже очень много поколений для этого прошло. А так, я очень рад, если это окажется правдой. Ты будешь первым родственником, не считая моего отца, который не желает мне смерти. Вот только почему ты все время вела себя так строго и не показывала своего происхождения? Я стеснялась. Опять покраснела она, а мгновением позже, хоть на ней и сохранялся румянец, она словно расцвела. Но я сейчас очень рада, что я смогла это рассказать. И еще больше рада, что вы не отвергли моих слов. Спасибо вам огромное. Тебе. Поправил я ее, легко улыбаясь. Чувствуя какое-то внутреннее тепло внутри себя. Мы сейчас в равных условиях. Хоть я и аристократ, но я также и ученик этой академии. Такой же, как и ты. Так что можешь не стесняться называть меня на «ты». И еще раз спасибо, что рассказала. Мне приятно осознавать, что тут не все настроены против меня. А я очень рада, что смогла вас поддержать. Мило улыбнулась мгла. А то вы последние дни ходили очень хмурым. А я запомнила вас как несколько положительную персону. Вы всегда по новостям улыбались и охотно общались со всеми своими подчиненными. Я могу идти? «Я тебя не держу», – пожал я плечами. Рад был пообщаться. «Серьезно. Надеюсь, у нас это войдет в некую традицию. А то...» Крыша и правда начинает вскипать от одиночества. «Без общения вообще никак нельзя. Тогда я буду к вам приходить каждый день, если вы не против», – сказала она, поднимаясь со стула. «И да, чтобы вы знали, кто у нас подстрекатель против вас». Стрелок и правда попросил меня с вами переспать. Даже не пытался как-то это завуалированно сказать. Просто подошел и прямо заявил. Причем в грубой форме, что я должна с вами? Ну, вы поняли. Хмм. Улыбнулся я слегка, так как понял, кто в основном затеял всю эту игру. От стрелка я этого не ожидал. Странно, что он всегда старался показывать ко мне свою лояльность. А тут вот так себя начал вести. Спасибо, что рассказала. Очень тебе благодарен. Вы много сделали для нашей семьи. Снова улыбнулась девушка. Так что, я просто обязана помогать вам. Я считаю это своим личным долгом. И не пытайтесь меня убедить в обратном. Вы хороший человек. Я это знаю. А они этого не понимают и ведут себя как уроды. Спасибо еще раз огромное. Мне реально было очень приятно, так как она была искренна со мной в этом разговоре. И еще раз повторяю, говори со мной на «ты». Мы с тобой в равных условиях. И сейчас я никакой не аристократ. Я учащийся Академии Астус Войт. «Хорошо, Войт», – кивнула она. Я пошла. Покинув мою комнату, она оставила где-то внутри меня приятный осадок. У нее была очень приятная внешность глазу. Немного раскоса раскосые глаза идеально сочетались с немного вот совсем чуть-чуть пухленькими щечками. Маленький с легкой впадинкой носик очень гармонично смотрелся. А нежные губки, которые даже расслабленные, словно слегка улыбались, просто завораживали. На ее фигуру я даже не особо смотрел, так как мне достаточно было ее лица и изумрудных с легким отблеском янтаря глаз. Эх. Откинулся на кровати я, сняв предварительно с себя обувь. Все же, бывают иногда хорошие моменты в жизни, и вот он один из них. Хорошо, что сегодня по занятиям отдых, можно просто поваляться. «Становись!» Мгновением позже раздалось из-за двери, разрушив все мои планы по спокойному времяпрепровождению.